Жара все никак не спадала. Каждое утро поднималось над лесом палящее солнце. К полудню горячий воздух дрожал от зноя. Камни, коими был мощен двор цитадели, раскалились, а железного ворота колодца и вовсе было не докоснуться, казалось, сразу волдыри на руках вздуются. Послушники уже не кляли крепость за холод и промозглость, теперь они лишний раз искали удачу спуститься в подземелье, где сохранялась хоть какая-то прохлада. Деревья, шумящие за стенами цитадели, начали подергиваться жёлтой листвой, но тому виной была не приближающаяся осень, а сушь, сушь и жара. Однако же, несмотря ни на что, потянулись в твердыню обозы — Деревенские мужики спешили до наступления распутицы привести обережникам припасов на долгую зиму. Вот и ехали со всех концов телеги с сеном и овсом, подводы с солониной, мукой, тканями. Через месяц-другой по зимней дороге приедут сани с мочеными яблоками, капустой и клюквой, привезут и меда, и грибов, ежели будет щедр дождями урожайник. А пока Койра... Он же ларник крепости, Знай себе, набивал кладовые доклети Первыми дарами года. Старик придирчиво ходил между телегами, Проверял лежащие на них товары, Разворачивал отрезы ткани, Щупал кожи, совал нос в мешки С просом и горохом, Бубнил, торговался, грозился И со вздохами и стенаниями Отсчитывал серебро и медь в уплату. Мужики, знавшие желчный нрав Крефа, спорили с ним до хрипоты, размахивали руками и чились несторговаться в убыток. Спляшивого хрыча станется ободрать заезжих, как липок, да еще и сказать потом, будто так и было. В башне целителей царила привычная тишина. ихтер рассеянно слушал разноголосый гомон, доносившийся со двора, и пересчитывал льняные мешочки с сушеницей, отмечая на вощеной дощечке, какие травы закончились, какие еще оставались и в каком достатке. Рыжка, сидящая на подоконнике распахнутого окна, рьяно вылизывала заднюю лапу. Иногда ей это надоедало. Она замирала, глядя в пустоту, а затем возвращалась к своему занятию. целитель поглядывал на нее и улыбался вот же казалось бы кошка животина самодовольная и своенравная а сколько от нее тепла ведь и гладится лишний раз не дастся цапнет и стрелой прочащи ее до вечера но от чего то уютней с ней и нет нет домом повеет рыжка позвал обережник и дразня подергал перед носом у пушистой чистю лепеньковой веревочкой Кошка смерила человека взглядом, полным презрения, и отвернулась, давая понять, что она думает о нем и его неуклюжих попытках ее расшевелить. Крев хмыкнул, погладил любимицу. Та благосклонно плюхнулась на спину, вытянулась на подоконнике, подставила рыжие пузо. «Опять свою блохастую тискаешь?» — пропахшую травами комнатушку заглянул Русто. Рыжка посмотрела на него, как на шелудивого пса — брезгливый с презрением, а потом отвернулась. Ихтер, в который уже раз задумался, отчего кошка так не любит рыжего целителя. Хотя, кого она тут любила? Увидать бы дива этакая. Там обозники из Олюбян пришли, а с ними знахарка травы привезла на продажу. Сходи, может, глянь, есть там что годное или нет. Обережник посмотрел на росту единственным глазом и спросил сухо, А тебе или зенки замазали? Да там в обозе вдовушка занемогла. Креф растянул губы в кривой улыбке. Сговорились посмотреть ее недуг. Ихтор пожал плечами. Ну так смотри, он в северную башню тащи ее. Там сундук внизу, на нем только ленивый недуги не смотрел. А допреж... Он хотел продолжить, сказать, что допрежь пойдет, Руста, и перетрясет все эти охапки разнотравия, что им привезли, но осекся. Увидел мельком в окно, как отразился солнечный луч от знакомой огненной макушки, как сверкнула в толпе рыжая коса. «Вернусь через треть оборота, чтоб духу вашего тут не было», — бросил Ихтор через плечо и поспешил прочь из коморки, оставляя собеседника недоумевать. Целитель вышел на крыльцо башни и принялся вертеть головой в надежде отыскать взглядом ту, ради которой бросил все дела. Из толпы вынырнул Койра. Старик шагал, прижав к груди кошель с деньгами, тревожно озирался и того был похож на боязливую бабу, что опасается татьи лихаимцев. — Очумели! Как есть очумели клятые! — пожаловался Ларник, завидев лекаря. «Серебрушку за мешок, проса!» «Жить-то на что-то надо!» Ихтер не отрывал внимательного взгляда от мелькающих голов. «А с цитадели не убудет!» «Не убудет!» Старый Крев заковылял вверх по каменным ступенькам. «Чай вас наперечет теперь! Откуда денег взять? По миру скоро все пойдем, как бродяги-перехожие!» «Ну, а коли нас наперечет, так значит, едаков меньше!» Заметил обережник, не проявляя никакого сострадания, горю скупердяя. «Я за такие деньги покупать ничего не буду!» Обиделся на мужиков Койра и насупился, как сыч, сведя и брови на переносице. «В прошлом годе я за четвертушку брал! Совсем стыд потеряли!» «Да ладно тебе!» — Ихтер потер обезображенную щеку. «Им за защиту еще платить!» а это вон какое засушливое радуйся что хоть это привезли о миру пойдем снова завел прежнюю песню старик но крев не вслушиваясь более в его причитания, спустился на двор внимательно оглядывая приезжих о разорались орут и орут будто стрешник их за бока дерет послышалось рядом сварливое бухтение то Нурлиса, переваливаясь на кривых ногах, шла в свою коморку, неся в каждой руке по полену. «Как дала бы вон поперек горбата? то Приехали они, дома не сидится, ездят!» Судьба, что ли, Крефу нынче слушать сварливых стариков? Или то знак? Скоро и сам таким же станет, будет ходить, скособочившись, ругать погоду, Неда, деревенских мужиков и возросшие цены на ячмень. Хранители, прости, подумается же такое. Но вот опять будто теплые солнечные лучи, будто золотая россыпь вспыхнула в толпе. Неужто вправду? Нет, ихтер понимал, не может она приехать. Что ей тут делать, да и вообще? Но все одно, как зачарованный, шел вперед, стараясь не потерять из вида сияющий затылок, не замечая толчаи. Он, по говоря, даже не подумал о том, что ей скажет. Казалось, вот она обернется, и слова польются сами собой. Они ведь уже разговаривали, это было так просто, будто знали друг друга много-много весен. Ему и хотелось от нее именно этого — доброй беседы, улыбки, теплоты во взгляде. Никто на него прежде так не смотрел. Взять хотя бы Айлишу, которая не была ни жестокой, ни равнодушной. Даже она, наивная, нежная девочка, дрожала от отвращения и брезговала обезображенным крефом. Чего уж говорить о других — Ихтор привык, что обликом своим вызывает у девок испуг, а потом уж неловкость, жалость. Огняна стала первой, кто словно бы не заметил его калечья. «Здравствуй!» — рука целителя коснулась девичьего плеча. Поворот головы, и на него смотрит незнакомая конопатая круглолицая девушка. Широкие скулы, вздернутый нос, карие глаза. наполняющийся ужасом. Обознался, и то было не странно. «Прости, красавица», — отступил целитель. «С другой тебя перепутал». Девка моргнула и покраснела, устыдилась своего испуга, но в душе-то поди и возрадовалась, что не до нее этакая страсть дело имеет. Ихтер едва не рассмеялся. «Спасибо хранителям, что хоть не заорала, вот бы потеха была». «Но чего встал-то, кобыла рыжая?» — Нурлиса пригрозила испуганной девушке поленом. «Стоит, рожа сквасила! Как дам вон! Чтоб зенками не хлопала Иди, иди от седого! Понаедут не пройти! Или я тебя, корову здоровую, перепрыгнуть должна!» И карга пошаркала дальше, а Ихтер, усмехнувшись, отправился туда, откуда пришел. Но так гадко стало на душе... Словно бы не чужинка неведомая, а настоящая огняна поглядела на него с отвращением. Да и далась она ему огня на это, чего ради вспомнил. Ну, косарый же, ну, голос ласковый, подумаешь, ок и невидаль, жалостливая девка. Хотя врал, врал обережник сам себе. Не было в глазах обитательницы лесной займки жалости. и снова сделалось тошно, словно бы огняно обещала ему приехать и обманула, нарушила данное слово. Не мог целитель объяснить своей досады, когда направлялся обратно в цитадель. «Ну чего по углам хоронитесь, как мыши? Веником, что ли, вас гонять?» Сердито рыкнул крев на выучей, дремавших над свитками в читальне. «Бегом в покойницкую!» Парни потянулись в казематы, Ихтор же, взяв кошель с деньгами, снова вышел на раскаленный двор. Рядом с ним, словно из-под земли, тут же выросла знахарка, крепкая мужеподобная баба с черной полоской усов, пробивающихся над верхней губой. Узнала по коричневому облачению лекаря и подступилась с разговором. крев перебрал привезенную ею сушеницу — проверяя, должным ли образом заготовлены травы, верно ли собраны, не перепутаны ли, не осыпаются ли со свете из девясильника, не ломаются ли стебли чистотела, не напополам ли с мхом собраны медвежьи ушки. Но собственные пальцы, что с легкостью ощупывали ломкие быльники, казались лекарю мертвыми. Не торгуясь, он заплатил за товар и махнул рукой, показывая, куда все отнести, совсем при этом забыв, что Руста, возможно, еще обнимается в кладовой лекарской совдовушкой. во всех этих мелочах обережник не думал, хотелось ему только одного — забыться. Вычеркнуть из памяти встречу с той рыжей. Но разве шатыщешь в крепости покоя? Только гаркнул на квелого первогодка, Развешивающего под потолком пучки полыни, Как со двора опять послышались крики. На этот раз тревожные. Прибежал рустов напяленный наизнанку рубахи, Утащил в мертвецкую. Еще один обоз привез в цитадель не товары, А искалеченных. Волколак напал на купеческие подводы, Когда до крепости оставалось лишь полдня пути. Ротоборец бился со зверем и людей отстоял, но не всех. На обитом железом столе мертвецкой лежало изгрызенное мальчишечье тело. К вечеру ходящим обернется. Отца по медвежье, ревущего от глухой скорби, едва утащили даран и Озбра. Позеленевшие выучи стояли вокруг убитого паренька, кусая губы. Одно дело просто мертвец, уж к такому они начали привыкать — но совсем другое молец, который еще дышал, когда его с телеги снимали, на помощь надеялся, а теперь в стылом воздухе каземата остро пахнет кровью, смертью, и, кажется, этот запах оседает на языке и в гортане. Да только наука неумолима. «Глядите», — ровно говорит Ихтер, поддевая ножом изодранную плоть с грудины, «вот тут, где следы зубов». и показывает рваные, влажно-блестящие края раны. Плоть почернела. Вот когда почернеет, уже не помочь. Если же синий край, спасти еще можно. Как? Кто-то из выучей с трудом подавляет тошноту начинает рассказывать, вспоминая недавно прочитанный свиток. Крев слушает, потом передает нож парню и говорит вскрывай! Гляди!» скажешь от чего точно смерть наступила и можно ли было спасти слова скупые движения выверенные все это ему привычно и выучие зажимающие рты ладонями и мертвые тела на широких столах и горе людское и равнодушие к нему все привычно да нет сожалений нет горечи только неспешная деловитость И лишь взгляд неведомо как оказавшийся в царстве смерти рыжки вдруг царапает душу. Зачем пришла? Прежде всегда пугалась, когда от него пахло смертью и мертвичиной. Нынче же сидит на пустом столе, смотрит внимательными желтыми глазами на то непотребство, которое творят руки человека, и откуда-то во взгляде столько тоски и понимания. «А ну, брысь!» — Ихтер топает на кошку а руки — Руки режут, пилят и выворачивают нутро того, кто еще несколько оборотов назад был живым, непоседливым мальчишкой, поехавшим в первое свое путешествие. Просто ребенок, которому не повезло встретиться с ходящим. Будь оно все проклято. Из мертвецкой целитель вышел обессиленный и раздавленный, словно сам был второгодком и впервые видел мертвеца. Забыться б. Хоть наоборот, не вспоминать тот рыжий затылок, мелькнувший в толпе, мальчишеское нескладное тело, кричащего отца, даже рожу свою страшную, всё забыть, стать просто ихтой, тем, кем был до появления в родной деревне Крефа, до того, как стал кем, тем, кем стал Очнулся он в мыльне, стоящем над бодейкой с водой, и остервенело трущимся мочалом. Казалось, все никак не удается смыть запах крови. Устав, окатился с головой и пошел одеваться. В коридорах цитадели пахло камнем и сыростью. Тошно. — Ну, чего ходишь, будто встрешник тебя гоняет, — высунулась из своей коморки Нурлиса. — О, коновал беззаконный! «Иди сюда!» Мужчина вздохнул, но все-таки зашел в душный покойчик, пригнувшись, чтобы не удариться лбом о притолоку. «Чего тебе?» «Чего?» — передразнила бабка. «А ничего! На вот!» И сунула ему в руки свою долбленку. «Это что?» — холодно осведомился гость. «Роса с бузины на волколачьих слезах!» — сварливо отозвалась старуха. «Пей!» «Да спать и иди ложись!» Надоел сил нет. А может, и правда? Он опрокинул долблёнку в себя. Выкинуть из души все, что так некстати начало в ней бродить. На завтра же будет новый день, и все печали сегодняшние покажутся блажью. Благодарствуй. Он вернул бабке ее добро. Над ней еще плескалось. Мира в пути! Едко напутствовала его корга. «Иль довести тебя?» душ да дойду как-нибудь», — отозвался Ихтер и направился прочь. По телу разлилось обжигающее тепло. В голове шумело, но ноги слушались, и он добрел до покойчика, не обстукивая плечами стены. Открыл дверь, ввалился внутрь, и тут все выпитое обрушилось разом. Целитель рухнул на скамью, потом поднял тяжелую бездумную голову и сказал кошке. «Ты уж прости, рыжая». Она зевнула и отвернулась. В темноте и тишине цитадели Ихтер уплывал в сон. Ему мерещился слабый свет лучины, и, казалось, он снова на далекой заимке, а где-то рядом ходят женщина с косой цвета палой листвы. Он будто слышал жужжание её веретена, И даже то, как она тихо-тихо напевает песню, Которую пели его старшие сестры. Лес шумит вековой, шепчет тайны свои. Ой, придись, моя нить, поровней, поровней. Лес до тьма за окном знают о моей любви, А мое веретено только кружится быстрей. Милый мой, торопись, чую я быть беде, Ой, придись, моя нить, поровней, поровней. Тьму и лес я спрошу о тебе, где ты, где? А моё веретено только кружится быстрей. Лес шептал «берегись» на опушке у ручья. Ой, придись, моя нить, поровней, поровней. Ждет охотник его, ждет его западня. А мое веретено только кружится быстрей. Верю я, ты сильней, для тебя нет преград. Ой, придись, моя нить, поровней, поровней. Тьма, сестра, лес ночной, мне вернут тебя назад. А мое веретено только кружится быстрей. Ихтор хотел открыть глаза и сказать, что она поет неправильно. В этой песне другие слова. Какие охотники, какая тьма сестра. Он даже оторвал голову от подушки и что-то недовольно замычал. Но сестра погладила его по волосам и сказала, как говорила обычно. «Спи уж, горе». В этот миг он понял. всё это только сон. А тишину комнаты нарушает лишь громкое урчание рыжки Да свист ветра за окном.